Несмотря на 30 лет неуклонно накапливающихся фактов, каждый четвертый взрослый житель Соединенного Королевства, 13 миллионов человек, продолжает регулярно курить, хотя 70% из них всячески пытаются отказаться от вредной привычки. В 2004 году Гималайское королевство Бутан не только официально запретило курение в общественных местах, но и первым из всех стран мира полностью отказалось от продажи табачных изделий. С какой болезнью британским докторам приходится сталкиваться чаще всего? А. Простуда. Б. Ушные инфекции. В. Депрессия. Г. Расстройство сна. Наиболее распространенным заболеванием, с которым приходится иметь дело британским врачам, является депрессия. Она же четвертая в списке наиболее распространенных болезней в мире после пневмонии бронхита, диареи, и ВИЧ-СПИДа, ВОЗ, 1999. По оценкам врачей, каждый год от клинической, то есть тяжелой депрессии, страдают до 10% женщин и от 3 до 5% мужчин. Примерно миллиона 3,2 тысяч жителей Британии, 7%, имеют диагноз «клиническая депрессия», И с каждым днем ситуация становится только хуже и хуже. За период между 1990 и 2000 годами число рецептов на всевозможные лекарства от депрессии, выписанных докторами Соединенного Королевства, выросло более чем на 10 миллионов. По данным специалистов, депрессия ежегодно обходится британской экономике 8 миллиардов фунтов стерлингов за счет больничных, расходов на лечение, суицида и снижения производительности труда, что эквивалентно 160 фунтам стерлингов в год на каждого мужчину, женщину и ребенка. И дело здесь не только в климате или в рожденном британском мизерабилизме. В тот или иной момент... Времени клинической депрессии страдают до 25 миллионов американцев, 9%. Мизерабилизм – жалость к себе, постоянное ощущение, что вы самый несчастный человек на свете. В Австралии от депрессии лечатся даже дети в возрасте 5 лет. В Бангладеш самой распространенной болезнью, без сомнения, является диарея, за которой идут глисты. При этом депрессия, особенно среди женщин, распространена довольно широко, ею страдает примерно 3% населения страны. В Африке, где на первом и втором местах среди наиболее распространенных болезней стоят ВИЧ и малярия, депрессия занимает одиннадцатую строку. В большинстве стран третьего мира, культуре которых свойственна особая подозрительность насчет умопомешательства, диагностировать депрессию довольно сложно. И в отличие от стран Запада, симптомы здесь проявляются скорее на физическом, чем на психическом уровне. Правда ли, что лучшее средство от депрессии – махнуть на нее рукой? Да, по крайней мере, не менее эффективное, чем таблетки. Я задумался о будущем, и на меня вдруг напала такая хандра, что я тут же сказал себе «стоп» и пошел готовить конфитюр. Просто поразительно, как улучшается настроение, когда шинкуешь апельсины и драешь пол Лоуренс. Обследования пациентов в возрасте от 24 до 45 показали, что получасовые занятия физкультурой по 3-5 раз в неделю дают такой же, если не больше, эффект в борьбе с депрессией, что и лекарство, снижая симптомы примерно на 50%.